Голова двадцать Диафрагма дверей уже привычно разошлась в сторону, и я медленно шагнул через порог. Боялся ли я? О, да! Я, конечно, верю и в технологии, и в собственный уровень умственного развития, который не позволит так осечить там, где сделать это сложно даже дебилу, но все же, все же, все же... Технологии инопланетные, оборудование сто лет в обед, не удивлюсь, если больше. И при таких вводных пойти не так может все что угодно. Есть еще индивидуальное везение, конечно, но полагаться целиком и полностью лишь на него в таких вещах несколько неосмотрительно и легкомысленно. Но страх страхом, а сидеть на базе рядом со скелетом Тейка Техноса, пока сам в такой же не превратишься, не вариант». Подопытных кроликов, на которых можно было бы проверить работу системы, тоже не наблюдалось, так что пришлось самому выступать в роли естественного испытателя. Надеюсь, что со стороны не очень видно, насколько сильно я боюсь. Корал я благоразумно оставил в помещении, да и сам готов был нырнуть назад в случае, если мне хотя бы покажется, что Мобиус ведет себя неправильно. Шагнув через порог, я постоял несколько секунд и медленно пошел вперед. До робота было не больше десятка метров. Я прекрасно различал светящийся красным сканер, глядящий прямо на меня. В голове возникла запоздалая мысль. А как он поймет, что я именно тот, чей генокод ввели в систему? Слизнул с пола кровь, натёкшую из моей разорванной тушки. Да ну, бред. Никто не стал бы делать такую систему распознавания. Скорее всего, имеет место анализ некого генетического следа, который неминуемо оставляет за собой живые существа. Кажется, не так давно дома что-то подобное читал, вылезало в новостной ленте. Бред-бредом, а коленки дрогнули. Однако Мобиусу, судя по реакции, было на меня глубоко фиолетово. Шаг, еще один, еще. Совсем рядом, дотянуться можно. Сделав над собой усилие, я вытянул руку и провел ладонью по металлической башке бота, типа погладил. Сердце мое в этот момент упало куда-то глубоко вниз, но результат превзошел все ожидания. Мобиус поднял голову, посмотрел на меня и, потеряв всякий интерес, отодвинулся в сторону. «Работает! Хрен знает как, но работает! Ура!» «Коралл!» — все еще не смело позвал я. «Выходи, кажется, все получилось». «Кажется или получилось?» — послышался напряженный голос девушки. «Но, как видишь, я пока жив. Конечно, возможен вариант, что он просто боится не наесться одним мной и выманивает тебя. Очень смешно. фыркнула девушка, послышались робкие шаги, и вскоре корол уже стояла рядом со мной. «Действительно работает», — прошептала она. «Надо же!» — беру назад слова безграмотных старках. Я пропустил шпильку мимо ушей. То ли привыкать начал, то ли в словах Корал стало значительно меньше яда. Еще немного, как дружеские подколки, воспринимать начну. Оставив Мобиуса за спиной, я двинулся вперед. Королуси также держалась за спиной, слегка сместившись сторону. Зря я ее все же испорченной мажоркой считал. Вон и в стрельбе из лука она меня уделала. Как же так, Дэймон? И сейчас действовала грамотно, держась так, чтобы я не мешал ей открыть огонь. Блин, а как реально назой стрельбу из лука? И как подать команду? Тьфу, что за дурацкие мысли? Как всегда, в напряженной обстановке всякая хрень в голову лезет. Из зала мы попали в новый тоннель, практически точную копию первого. Только в отличие от предыдущего, здесь в глухих стенах имелись двери. Такие же, с выемкой под ладони. Очень хотелось проверить, что там, за ними, но сейчас определенно было не до этого. Особенно учитывая, что там вполне мог оказаться Мобиус, до которого сигнал не дошел сквозь скальную толщу. Нет, лучше не отвлекаться. Зачем мне сейчас лишний риск? Кстати, о Мобиусах. Впереди послышался звук, какой обычно издает камешек, отлетевший от ботинка. Или от металлической лапы. В тусклом свете ламп показался второй робот. За спиной чуть слышно скрипнули плечи лука. «Опусти оружие, но держи на готове», тут же проговорил я, опасаясь спровоцировать бота. «Стреляй только по команде, или если будешь уверена, что он атакует». Поняла. «Молодец все же, девочка. Я знал по опыту, как тяжело иметь в руках оружие, а перед собой опасную неизвестность, не взять эту неизвестность на мушку. Здесь нервы нужны попрочнее шнурку в обуви». «Что тут наша псинка?» «Хорошая собачка, хорошая», — непроизвольно забарбантал я поднос. «И правда хорошая. Мобиус посмотрел на нас и тут же потерял интерес. Железный пес улегся на пол, стволы пошек опустились, сканеры потускнели. Режим энергосбережения, ага. Фух, блин, пот лоб заливает, хотя в подземелье совсем не жарко. Скорее бы уже совсем этим закончить». Невольно прижимаясь к стене, мы миновали стального стража и, пройдя по тоннелю шесть десяток метров, оказались в новом зале, большой пещере, по которой при этом гулял сквознячок, пахнущий нагретым на солнце камнем и какой-то пряной травой. На полу лежала толстая полоса света, пробивающаяся из широкого пролома в скале, а посреди пещеры возвышалась сфера из серебристого металла. «Колыбели», — выдохнула корла «Что ж, кажется, добрались». Мне вдруг стало немного страшно. Это был не тот липкий, отвратный страх, сковывающий движения и мешающий думать и действовать, близкий к панике и возникающий в совсем уж неприятные моменты, нет. Это был липкий, мерзкий страшок, досадно щекочущий низ живота, обычно проявляющийся в тот момент, когда тебе предстоит сделать что-то, чего тебе делать не особенно хочется. Мне вот сейчас, например, не особенно хотелось идти в эту их колыбель. Хрен знает, что там меня ждет, и как это хрен знает, воспримет мою личность в теле Дэймона. Да, колыбель в замке Старков признала меня и была готова впустить внутрь, но одно дело – первичное сканирование генетический замок, реагирующий на тело носителя, и совсем другое… Другое что? Да вот и если б я только знал… Пытаясь отвлечься, я кинул взглядом пещеру. Взгляд зацепился за пролом, через который, по всей видимости, и попали сюда баригены, обнаружившие колыбель. Пролом явно образовался много позже постройки тоннеля. И много позже того момента, когда Тейк Технос, останавливая штурм Мортусов, ударил по базе слезами Солнца. Тоже интересная штука, к слову, слезы Солнца эти. Орбитальное, мать его, оружие, массового, мать его, поражения. Откуда оно вообще здесь взялось? Нет, я, конечно, видел тут реально крутые винтовки, охранника с телепатическим интерфейсом и мобиусов, невероятно похожих на образцы демонстрируемый бостом Dynamics. Только прошедшие несколько поколений эволюции, но спутниковое оружие. Реально, эта планета полна загадок. Не то, чтобы я горел большим желанием их разгадывать, но понять происходящее все же хочется. Боюсь, что это необходимое условие для дальнейшего выживания. Вздохнув, я покрутил головой, разминая мышцы шеи, и замер. Ух ты, а здесь есть еще на что посмотреть, оказывается. На одной стене было что-то вроде огромного мозаичного панно, на котором были изображены люди. По-настоящему заинтересовавшись, я вгляделся внимательней. Шесть человек, четыре мужчины и две женщины. Впереди, как бы прикрывая остальных пятерых, замер в напряженной позе молодой мужчина с винтовкой, вроде той, которую я сам не так давно использовал. Рядом с ним, держа на раскрытой ладони одной руки трёхмерную голографическую модель атома, а другой, что-то очень напоминающее шаровую молнию, стоял мужчина постарше, с аккуратной седой бородой. Справа и слева от мужчины расположились две невероятно красивые женщины. Одна в красном, вторая в синем. Первая была черноволосой, и между ее ладони танцевал огненный смерч. Вторая — платиновая блондинка, абсолютно противоположный, но тоже очень привлекательный типаж. Между ее ладоней замер такой же смерч, только создан он был из воды. Вглядевшись внимательнее в лицо черноволосой, я даже головой потряс, пытаясь отогнать наваждение. До того она была похожа на коралл, ну или коралл на нее. Вот только была в лице нарисованной женщины какая-то слегка отталкивающая безуминка, отсутствующая у Внешность блондинки, в отличие от брюнетки, была практически идеальной. Настолько, что мне показалось, будто художник слегка лукавил, рисуя ее. Не бывает таких красивых людей, хоть ты тресни. Еще на панно присутствовал паренек в белом, вокруг кисти рук которого закручивались тугие вихри воздуха и мрачный мужчина в черном, стоящий позади остальных. Выполнено панно было с пугающей реалистичностью. Люди выглядели словно живые. Подобное изображение я видел в тронном зале Старков. Только тогда на любование у меня не было времени. Сейчас же я невольно замер, рассматривая его во всех подробностях. Интересно, кто есть кто? Трое из шести опознались легко. Старк, Технос, Игнис. Про остальных я пока не слышал. «Пятеро первых», — чуди благоговейно проговорила Корл. Ролан Старк, старший защитник». Корнелиус Технос, первый из мудрейших. Патрисия Игнис, пылающий опад. Афелия Аквис. Антон Эрос. Пятеро? Я еще раз пересчитал фигуру на стене. Коррелла, здесь же шесть человек. Ты издеваешься? Девушка смирила меня недоумевающим взглядом. Это место времен Тёмной войны. Здесь попросту не успели стереть Ричарда Мортуса, забытого и проклятого. Кажется, я поторопилась забрать назад слова насчёт безграмотности. ой все Фыркнул я внимательно глядя на пано ричард мортус значит забытый и проклятый я тут недавно говорил об истории которую пишут не те кто ее вершили кажется здесь как раз тот случай и написали ее победители получается когда то давно великих домов было не пять а шесть и шестой те самые мортусы которые обратились к бездне и восстали против остальных пяти интересно а еще интереснее почему у них черт побери такие земные имена «Да, хрен поймешь, но здорово. Думается, мне по мотивам истории этого мира можно написать не один фантастический роман. Вот только не факт, что в подобных текстах есть место хэппи-эндам». «Дэймон», — голос Коррелла вывел меня из задумчивости. «Колыбель, мы пришли». «Ого», — глубокомысленно протянул я. «Ладно, надо идти. Изобразительное искусство — это хорошо, конечно, но и о насущных целях помнить стоит». Жаль только, что у меня они пока исключительно сейминутные, а долгосрочных думать пока как-то рановато, отдышаться бы. «Дэймон, мне страшно». Я повернулся к девушке и с удивлением посмотрел на нее. Только что, значит, когда стреляла в стального стража и показывала чудеса акробатики, закрывая меня собственным телом, не боялась, а оттуда вдруг испугалась. «Не сык вакуха, болото будет наше», — Буркнул я, не подумав. «Что?» — не поняла. Коралл была искренне удивлена сказанным. «Интересно, а на каком языке вообще ты сейчас ляпнул?» «Нормально говорю», — проговорил я. «Ничего не боятся только люди без воображения или полные идиоты. Иногда, правда, это одно и то же. Ты же к таким не относишься?» Девушка смехнулась. «Ну вот, развеселила. Теперь настрой бы не потерять». Протянув руку, я нашел ладонь корл и девушка ее неожиданно сильно сжала. «И правда боится. А типа я не боюсь». Ладно, чего елозить, идти надо. Я медленно пошел вперед, корол шла рядом. Только сейчас в голове всплыл важный вопрос, который следовало бы задать себе раньше: А в какой очередности мы вообще внутрь пойдем? Мне и корл здесь оставлять не хотелось, и самому куковать как-то так себе. Однако мои вопросы разрешила сама колыбель. Как и в прошлый раз, вокруг сферы вспыхнуло синее свечение, и холодный женский голос отчетливо произнес. Нарушение охранного периметра. Идентификация объекта. Мы остановились, а из-под центрального восьмиугольника вырвался синий луч. Прошелся по мне, покорол и растворился. Женский голос тем временем продолжил. Первичное сканирование завершено. Обнаружено два субъекта. Ограниченный доступ разрешен. Для полного доступа разблокируйте генетический замок. Ага, работает. И да, на сфере засветили сразу два отпечатка с противоположных сторон. Коралл повернулась ко мне, глаза девушки расширились от волнения. Я подмигнул принцессе и мотнул головой в сторону колыбели. «Пожалуйста, разблокируйте генетический замок», — поторопил голос. «Что ж, пожалуй, стоит и правда поторопиться». Мы подошли к колыбели, дальше наши пути расходились, и Коралл с явным сожалением отпустила мою руку. Я бодреще улыбнулся девушке и вложил ладонь в углубление. «Генетический анализ. Совпадение». 93 три процента. Отклонение в пределах нормы. Доступ разрешен. Уровень доступа полный и высший. Добро пожаловать в проект «Колыбель».» Восьмиугольники пришли в движение, собрались в линию и превратились в раскрывающиеся створки люка, из которого опустился пандус. Насколько я мог слышать, с противоположной стороны произошло то же самое. «Удачи, Корл!» — негромко произнес я и ступил на Пандус. «Удачи, Дэймон!» — послышалось с другой стороны. И я благодарно кивнул, будто девушка могла меня видеть. «Спасибо. Есть ощущение, что она мне сейчас пригодится». Не желая больше испытывать терпения колыбели, я сделал второй шаг по пандусу, и, затаив дыхание, как перед прыжком в воду, шагнул в тёмное нутро инопланетной железяки. «Да уж, так я еще не приключался».